Глава 24. Принятие прибежища. Новость о том, что Яса стал Пхикшу, быстро разнеслась среди его друзей. Его ближайшие товарищи Вимала, Субаху, Пунаджи и Гавампати решили навестить его в Осипотане. По пути туда Субаху сказал. Если Яса решил стать монахом, то его учитель должен быть действительно выдающимся человеком, и путь, которым он учит, должен быть величественным. Яса очень разборчив». Вимал отпарировал. «Не будь так наивен. Может быть, он стал монахом по капризу, и долго это не продлится. Через шесть месяцев или год ему наскучит такая жизнь». Ковампати не согласился. «Ты не воспринимаешь Ясу достаточно серьезно». Я всегда считал его серьезным человеком и уверен, что он не сделал бы ничего подобного без искреннего намерения. Они нашли ясу в Оледнем парке. Он представил их Будде. Учитель, это мои друзья. Они очень хорошие люди. Пожалуйста, окажите милость и откройте им глаза на путь освобождения. Будда присел, чтобы поговорить с четырьмя молодыми людьми. Сначала Вимала был настроен весьма скептически. Но чем больше он слушал, тем больше впечатления производило на него услышанное. В конце концов, он вместе с тремя друзьями стал просить Будду принять их в общину Пхикшу. Четверо молодых людей преклоняли, а преклонили колени перед Буддой, признав их искренность, Будда тут же принял их в ученики. Он попросил Кандану объяснить им основы У Яса было несколько сот друзей, которые вскоре узнали, что Яса и четверо его ближайших товарищей стали Пхикшу. Около 120 молодых людей встретились перед домом Ясы и решили посетить Исипатану этим же утром. Яса рассказал о своем решении стать Пхикшу и отвел их на встречу с Буддой. Окруженный молодыми людьми, Будда рассказал о пути, который может покончить со страданиями и привести к миру и радости. Он рассказал им о своих поисках и о том, как, покляс... как поклялся отыскать путь, который, когда еще был совсем молодым. 120 молодых людей слушали, затаив дыхание. 50 из них сразу же решили стать пхикшу. Остальные тоже хотели стать пхикшу, но не могли отказаться от своих обязанностей в миру. Яса попросил Будду принять 50 своих друзей в ученики, и Будда согласился. Обрадовавшись, Яса сказал... Завтра я пойду мимо дома моих родителей во время сбора подаяния. Я могу попросить их подарить платье и чаши для этих новых пхикшу. Теперь вместе с Буддой в Оленьем парке жило 60 пхикшу. Он остался там еще на три месяца, чтобы руководить общиной. В течение этого времени несколько сот мужчин и женщин были приняты Буддой в светские последователи. Будда учил пхикшу от... тому, как следить за своим телом, чувствами, ощущениями, порождениями разума и сознанием. Он учил взаимозависимой природе всех вещей и объяснял, что медитация на взаимозависимость очень важна. Он объяснил, что все вещи зависят друг от друга в своем происхождении, развитии, угасании. Ничто не может существовать без, вза без взаимозависимого происхождения. В одном предмете существуют все остальные. Медитация на взаимозависимое происхождение, говорил он, это ворота, ведущие к освобождению от рождения и смерти. Она обладает силой разрушить костные и узкие взгляды, такие, как, например, что Вселенная была создана каким-то Богом или из неких элементов вроде земли, воды, огня или воздуха. Будда понимал свою ответственность как учителя Он руководил общиной и заботился о шестидесяти пхикшу как любящий старший брат. Он также разделил ответственность и с первыми пяти учениками. Канданна руководил двадцатью молодыми людьми, Абхадея, Вапа, Маханама и Асаджи помогали десяти молодым ученикам. Все пхикшу добились больших успехов в своей практике. Будда созвал всю общину и сказал... Послушайте, пожалуйста, Пхикшу. Мы совершенно свободны и ничем не ограничены. Теперь вы знаете путь. Продолжайте с уверенностью, и вы продвинетесь далеко вперед. Вы можете покинуть Исипатану, когда хотите. Идите, как свободные люди, делитесь с другими путем пробуждения. Сажайте семена освобождения и просветления, чтобы принести мир и радость другим. Учите пути освобождения, который прекрасен от начала и до конца. по форме и содержанию. Бесчисленное множество других людей извлекут пользу из вашей работы по распространению дхармы. Что касается меня, я вскоре вас покину. Я собираюсь направиться на восток. Я хочу навестить дерево Бодхи детей деревни Урывелла. Потом я должен навестить своего друга Раджагрихи. Выслушал слова Будды. Многие пхикшу, одетые в платье кирпичного цвета, Отправились распространять учение. Только двадцать пхикша остались в Осипотане. Вскоре много людей в королевствах Каши и Магадха услышали о Будде и его учениках. Они узнали, что принц из рода Шакья достиг освобождения и учит своему пути в Васипатане, вблизи города Варанаси. Многие монахи еще не достигшие плодов освобождения почувствовали. ободрение и со всех сторон устремились в Асипатану. Выслушав речи, Будда большинство из них стали Бхикшу. Те Бхикшу, которые покинули Асипатану, чтобы распространять учение, приводили много молодых людей, которые тоже хотели стать монахами. Количество учеников быстро росло. Однажды Будда собрал Сангху в оленем парке и сказал, Бхикшу, больше нет необходимости мне лично посвящать Каждого нового пхикшу или каждому, кто хочет получить посвящение, приходить в Осипотану. Те, кто хочет получить посвящение, могут сделать это в своих деревнях, в присутствии друзей и семей. И, как и вы, я хочу быть свободным в решении оставаться здесь или уйти отсюда. Следовательно, когда вы встретите человека, искренне желающего стать бхикшу, вы можете посвящать его «Где бы вы ни были!» Канда настал и сложил ладони. «Учитель, покажите нам, пожалуйста, как проводить церемонию посвящения, когда мы будем делать это сами в будущем!» Будда ответил. «Делайте так, как я делал раньше!» Асаджев встал и произнес. «Учитель, ваше присутствие было столь знаменательным, что вам не нужно было прибегать к особой церемонии, но для нас... Необходим какой-то установленный обряд. Брат Кандана может быть, вы предложите какую-то форму. Будда сейчас здесь с нами и он может добавить что-нибудь. Кандана помолчал несколько минут, потом он заговорил: Уважаемый Будда, я думаю, что первым шагом должно быть обревание головы и бороды желающему и бороды желающему стать пхикшу. Потом ему следует объяснить, как носить платье монаха. После того, как он наденет платье, он может протянуть правую руку в церемониальном жести и преклонить колени перед монахом, дающим посвящение. Нужно встать на колени, так как монах, дающий посвящение, считается представителем Будды. Посвященный должен соединить ладони в форме бутона лотоса и повторить трижды, Принимаю прибежище в Будде, в том, кто покажет мне путь в этой жизни. Принимаю прибежище в Дхарме, в пути понимания и любви. Принимаю прибежище в Сангхе, в общине, живущей в гармонии и осознании. После повторения этих слов он будет считаться пхикшу общины Будды. Но это только мои предложения. Пожалуйста, учитель, поправьте меня. Будда ответил, «Все очень хорошо, брат Канданна. Повторить три прибежища, три раза преклонив колени перед Пхикшу, будет достаточно для посвящения». Община была рада этому решению. Несколько дней спустя Будда надел платье, взял чашу и покинул Исипатану. Стояло особенно прекрасное утро, он направился к реке Ганг, чтобы вернуться в Магадху.